Поверить в магическое влияние он не мог. Но его изумляли случайности человеческой судьбы. «Однако ты произносишь «да» весьма уныло, точно думаешь о смерти своего дедушки», — обратился к нему другой его спутник. «Ах!» — вздохнул Рафаэль так простодушно, что эти писатели, надежда молодой Франции, рассмеялись. «Я думал вот о чем, друзья мои». Мы на пути к тому, чтобы стать плутами большой руки. До сих пор мы творили беззаконие, мы бесчинствовали между двумя выпивками, судили о жизни в пьяном виде, оценивали людей и события, переваривая обед. Невинные на деле мы были дерзки на слова. Но теперь, заклейменные раскаленным железом политики, мы отправляемся на великую каторгу и утратим там наши иллюзии. Ведь и тому, кто верит уже только в дьявола, разрешается оплакивать юношеский рай, время невинности, когда мы набожно открывали рот, дабы добрый священник дал нам вкусить святое тело Христова. Ах, дорогие мои друзья, если нам такое удовольствие доставляли первые наши грехи, Так это потому, что у нас еще были угрызения совести, которые украшали их, придавали им остроту и смак. А теперь... «О, теперь!» — вставил первый собеседник. «Нам остается...» «Что?» — спросил другой. «Преступление». «Вот слово высокое, как виселица, и глубокое, как сено», — заметил Рафаэль. «О, ты меня не понял!» Я говорю о преступлениях политических. Нынче, с самого утра, я стал завидовать только заговорщикам. Не знаю, доживет ли эта моя фантазия до завтра, но мне просто душу воротит от этой бесцветной жизни в условиях нашей цивилизации, жизнеоднообразной, как рельсы железной дороги. Меня влекут к себе такие несчастья, как те, что испытали французы, отступавшие от Москвы тревоги Красного Корсара, жизнь контрабандистов. Раз во Франции нет больше монахов-картезианцев, я жажду, по крайней мере, Ботани Бей этого своеобразного лазарета для маленьких лордов-байронов, которые, скомка в жизнь как салфетку после обеда, обнаруживают, что делать им больше нечего, разве только разжечь пожар в своей стране, Пустить себе пулю в лоб, вступить в республиканский заговор или требовать войны. «Эмиль!» — с жаром начал другой спутник Рафаэля. «Честное слово, не будь июльской революции, я сделался бы священником, жил бы с животной жизнью где-нибудь в деревенской глуши и... И каждый день читал бы требник? Да. хвостун, Читаем же мы газеты!» Недурно для журналиста, но молчи, ведь толпа вокруг нас – это наши подписчики. Журнализм, видишь ли, стал религией современного общества, и тут достигнут прогресс. Каким образом? Первосвященники нисколько не обязаны верить, да и народ тоже. Продолжая беседовать как добрые малые, которые давно уже изучили «Девирис и Люстрибус», Они подошли к особняку на улице Жубер.